Проект Послесловия представляет Филипп Кадик Ползуны Читаю я Сканерс За подбор музыки отвечает Амайнацу Ну а прежде чем мы начнем Не забудьте подписаться на наш канал Проекта Послесловия. Там всегда много классной и бесплатной фантастики По ссылочке в описании Поехали Он строил И чем больше он строил, тем больше нравилось ему строить. Он трудился, овеваемый ласковым летним ветерком под горячими лучами солнца. Трудился и радовался своему труду. Когда кончились материалы, он сделал небольшую передышку. Его постройка не была большой, не настоящее здание, а так, тренировочная модель. Он знал это. Одной частью своего мозга, но другая часть буквально дрожала от гордости и возбуждения. Во всяком случае, размеров этого здания хватало, чтобы в него войти. Он сполз по входному туннелю и удовлетворенный свернулся на полу. Сквозь прореху в крыше просыпалась щепотка земли. Выпустив немного клейкой жидкости, он укрепил слабое место. Воздух в его здании был чистым и прохладным, почти без пыли. Еще один, последний раз он прополз по внутренним стенам, обмазал их быстро сохнущим слоем своего клея. «Что еще?» Его начинало неудержимо клонить в сон. Он обдумал это, а затем просунул часть себя сквозь так и оставшийся открытым вход. Эта часть будет смотреть и слушать, будет на стороже, А тем временем остальной его организм погрузится в блаженное забытие сна. Мирно и удовлетворенно он знал, что издали не видно почти ничего. Только небольшой бугорок, пологая кучка темной глины. Никто ее не заметит, никому и в голову не придет, что лежит под этим бугорком. А если кто и заметит ничего, он знает, что делать в таком случае. Оглушительно взвизгнули тормоза, и старенький фордовский грузовик остановился. Выругавшись сквозь зубы, фермер подал его чуть назад. «Ну вот, пожалуйста, еще один из этих! Вылезай и посмотри, только не забывай про машины. Они тут носятся, как сумасшедшие!» your... Эрнест Гретри распахнул дверцу кабины и неуверенно вышел на горячее предполуденное шоссе. Пахло солнцем и свежим сеном. Мирно жужжали какие-то насекомые. Засунув руки в карманы брюк, наклонив вперед тощее свое тело, он сделал несколько осторожных шагов, а затем нагнулся и посмотрел. Да, раздавили так что раздавили. Колеса переехали эту штуку в четырех местах. Все внутренние органы смяты и разорваны. В целом, существо напоминало слезняка — Слезистое трубчатое тело с органами чувств на одном конце и уймой перепутанных протоплазменных отростков на другом. И все бы ничего, но только вот лицо. Первые секунды Гретри не мог заставить себя взглянуть на него прямо. Он поймал себя на том, что рассматривает шоссе, горы, огромные кипарисы, что угодно, лишь бы не это. В маленьких мертвых глазах было что-то такое странное, какой-то блеск, быстро, правда, исчезавший. «Ничего похожего на тусклые глаза, скажем, рыбы, глупые и пустые». Окружающая жизнь приковала это существо, зачаровала его. Но не успела она толком и поглядеть на эту жизнь, как приехал грузовик и раздавил его в лепешку. «Бывает, они и переползают», — негромко сказал фермер. «Пробираются иногда даже в поселок. Первый, которого я увидел, полос по самой середине улицы Гранта, делая, пожалуй, ярдов пятьдесят час. Медленные они очень. Некоторые, особенно подростки, нарочито их давят. И отлично всегда объезжаю, если только замечу вовремя. Гретри рассеянно потыкал мертвую тварь ногой. «И сколько же их там еще?» — мелькнула смутная мысль. «В горах среди кустов». В поле, подаль от дороги, виднелись фермерские дома. Белые квадратики, сверкающие под ослепительными лучами теннисийского солнца. Лошади, спящие коровы... Грязные замызганные курицы с тупым усердием разгребающие пыль. Мирная сельская местность, сонно купающаяся в летней жаре. — А где тут была радиационная лаборатория? — спросил он. — Он там, — указал фермер. — За теми холмами. Собирать эти кишки будешь? На заправки Стандарт Оэл, у них там есть один в большом баке. Дохлый, само собой. Чтобы сохранить его, наполнили бак керосином. У того состояние вполне приличное, если с этим сравнивать. Ползал ночью по участку Джо Джексона. Вот Джой разнес ему голову брусом 2 на 4. Гретри забрался в кабину. Ноги его дрожали, подступала тошнота. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы желудок успокоился. Никак не думал, что их тут столько. В Вашингтоне, когда меня отправляли, говорили, что замечено всего несколько штук. Их тут уйма! Тронув грузовик с места, фермер осторожно объехал прилипшие к гудрону остатки. «Мы пытаемся к ним привыкнуть. Да где там?» «Многие отсюда уезжают. Ведь прямо словно давит что-то. Тяжесть какая-то в воздухе. Такие вот у нас дела. Не надо как-то с этим справляться». Он прибавил скорость. Обветренные до черна загорелые руки крепко сжимали рулю. И вот еще что, их вроде как рождается все больше и больше, а нормальных детей почти нет. Вернувшись в поселок, Гретри сразу позвонил Вашингтон Фримену. Телефонная кабинка стояла в вестибюле обшарпанной гостиницы. «Нужно что-то делать. Они тут повсюду. В три часа я еду смотреть целую колонию. Я познакомился с одним таксером, он знает где это. Говорит их там 11 или 12 штук, и все они вместе. «А как себя чувствуют там люди?» «А как бы ты хотел? Считают, что это кара Господня. Может, они и правы?» «Нужно было нам переселить их вовремя. Очистили бы всю эту местность на несколько миль вокруг, и не было бы сейчас никакой проблемы». Фримон помолчал. «Ну и что же ты предлагаешь?» «Остров тот, который мы подобрали для испытания водородных бомб». «Так это же здоровенный остров. Там жила целая куча туземцев. Мы их вывезли устроили на новом месте». «Боже милосердный!» Фриман, похоже, задохнулся от ужаса. «Их что, так много?» «Стойкие и непреклонные граждане нашего Отечества склонны малость все преувеличивать, но у меня создалось впечатление, что по крайней мере сотня». На этот раз Фриман молчал очень долго. «Я и не мог подумать», — раздалось наконец телефонной трубки. «Придется, конечно, обсудить все наверху. Мы же собирались продолжать там испытания оружия, но я тебя хорошо понимаю». «Постарайся», — сказал Гретри. Скверная эта история, такого нельзя допускать. Люди не могут жить в подобных условиях. Тебе и самому стоило бы съездить сюда и ознакомиться. Такое потом не забудешь». «Я... я посмотрю, что можно сделать. Поговорю с Гордоном. Позвони мне завтра». Гретри повесил трубку и вышел из грязного ободранного вестибюля на слепящий глаз тротуара. Тоскливые, запущенные магазины, машины у обочины... Ничем их не лучше. Старики, сгорбившиеся в плетенных креслах, с продавленными сиденьями или просто на приступках своих домов. Гретри закурил, с трудом перебарывая дрожь в пальцах, и посмотрел на часы. Почти три. Он медленно побрел к остановке такси. Город словно вымер. Ничто не шевелилось. Неподвижные, словно окаменевшие в своих креслах старики, да своим пролетающие по шоссе и иногородние машины. Вот и все признаки жизни. И везде лежит пыль. Каждый дом, словно серые паутины, окутан вековой дряхлостью. Ниоткуда не слышен смех или вообще звук. Уж все равно какой. Ни одного играющего ребенка. Рядом с ним бесшумно остановилась грязная синяя машина. «Окей, мистер!» Водитель пинком открыл погнутую дверцу. «Поехали!» Лет 30 с чем-нибудь, лицо как крысиная морды. Между грязных кривых зубов торчит зубочистка. «Далеко это?» – спросил Гретри, опускаясь на сиденье. «Да сразу же за городом!» Машина понеслась вперед, кренясь и подпрыгивая на ухабах. «Ты из ФБР?» «Нет». «А я был решил по костюму и шляпе!» Водитель окинул Гретри любопытным взглядом. «А где ты узнал про ползунов?» «В радиационной лаборатории». Да, она тут и виновата, это ихняя активная зараза. Водитель свернул шоссе на грунтовый проселок. А это здесь, на Хиггинс к ферме. Черт, твари прям взбесились, придумали строить свой халуп не где-нибудь, а прям под фермой старушки Хиггинс. Халупы? Да прям тебе дома, у них ведь там вроде как город под землей. Да ты и сам увидишь, вход, во всяком случае. Они работают всегда вместе, компахой. К пашат суетят, строят чё то Красомордый свернул с проселка, проехал между двумя огромными кедрами, преодолел, как частый лук, и затормозил, в конце концов, на краю каменистой лощины. «Ой, любусь! Прежде Гретри не видел ни одного из этих существ живым. Он вылез из машины, с трудом переставляя непослушные, внезапно онемевшие ноги. Существа медленно курсировали между лесом и аккуратно расчищенным участком земли, в центре которого зияли чернотой входные отверстия тоннелей. Они таскали на себе глину и стебли земли. Принесенный строительный материал обмазывался какими-то липкими выделениями и формовался в грубые блоки. Чуть подсохшие блоки осторожно переправлялись под землю. Длиной ползуны были футы 2-3, некоторые самые, видимо, старшие, грузнее и более темного оттенка, чем прочие. Все они двигались с выматывающей душу медлительностью, молчаливый, бесшумный ручеек, переливающийся по прокаленной солнцем земле. Мягкие, лишенные скорлупы или панциря, ползуны выглядели совершенно безобидными тварями. Но лицо. Лицо каждого из них. Гретри стоял потрясенный и загипнотизированный. Сморщенное, младенческое личико, крохотные глазки бусинки, узкая щелка рта, уродливые, скрученные уши и несколько жалких, мокрых клочков волос. Чудовищная, непристойная пародия на лицо человека. Вместо рук, продолговатое псевдоподия. Мягкие, словно вылепленные из теста колбаски, они то удлиняются, то укорачиваются. Поражала гибкость этих существ. Растянув свое тело и почувствовав осязательными щупальцами какое-либо препятствие, ползуны мгновенно сокращались до прежних размеров. Поглощенные своими делами, они не обращали на Гретри и таксиста никакого внимания. Похоже, даже их не замечали. — А насколько они опасны? — спросил, наконец, Гретри. — Но... Есть там у них что-то вроде жало. Я знаю случай, когда они ужалили пса. Пес раздулся, язык у него стал черный, начал биться в припадках, а потом он а потом и совсем сдох. Так он же, словно извиняясь, добавил водитель. Всю лес. мешал им строить. Они все время работают, не секунды простое. Здесь что, большая их часть? Думаю, да. Они сюда вроде как собираются. «Я часто вижу, как они проползаются вон там», — водитель показал рукой. «Они, понимаешь, рождаются все в разных местах. По одному, по два на каждую ферму, из тех, что поближе к традиционной лаборатории». «А где здесь дом, миссис Хиггинс?» — спросил Гретри. «А вон там. Видишь, между деревьев проглядывает. Ты чё хочешь?» «Я сейчас вернусь», — уже через плечо бросил Гретри. «Подожди меня здесь». Старая, очень старая женщина поливала вокруг своего крыльца темно-красные герани. Заслышав шаги, она быстро подняла голову. «Добрый день!» — вежливо тронул шляпу Гретри. Сморщенное старостью лицо, глаза острые и недоверчивые. Зажатая в руке лейка приводит почему-то на ум тот самый тупой предмет полицейских протоколов. Гретри показала ей свои документы. «Я занимаюсь исследованием... ползунов». «На краю вашего участка!» «Зачем?» Голос холодный, бесцветный. Такое сморщенное лицо, как это иссохшее тело. «Мы пытаемся найти какое-нибудь решение!» Гретри чувствовал себя до крайности неловко. «Есть предложение вывести их отсюда на один остров, в Мексиканский залив. Им нельзя находиться здесь. Это очень плохо для людей». «Так нельзя!» Неуверенно повторил он и смолк. «Нет, так нельзя!» и мы уже начали переселять всех подальше от традиционной лаборатории. Конечно, этим нужно было давным-давно заняться». Глаза миссис Хиггинс сверкнули неожиданной для ее возраста ясностью. «Это все вы и ваши машины. Видите, что вы наделали?» Костлявый палец больно ткнул Гретри в грудь. «Теперь вы должны как-то это поправить. Вы обязаны что-то сделать». Мы увезем их на этот остров, увезем как можно скорее. Но тут возникает одна проблема. Мы должны быть уверены, что скажут на это родители. Ведь у них полное право попечительства. Мы не можем просто так взять и... Он беспомощно смолк. Что они про это думают? Они разрешат нам погрузить своих... Э, своих детей куда-то там увезти? Миссис Хиггинс повернулась и направилась в дом. Гретри неуверенно следовал за ней через пыльные, погруженные в полумрак помещения. Затхлые комнаты, набитые масляными лампами и почерневшими картинами, ветхими диванами и столами. Через обширную кухню с расставленными повсюду огромными чугунными котлами и сковородками женщина провела его по деревянной лесенке вниз, к белой крашенной двери, и отрывисто постучала. Суматоха и сметение по ту сторону двери, перешептывания, звуки торопливо передвигаемых вещей. «Откройте!» – приказала миссис Хиггинс. После долгой мучительной паузы дверь начала медленно открываться. Распахнув ее настежь, миссис Хиггинс вошла внутрь, кивком пригласив за собой Гретри. В комнате стояли двое молодых людей – мужчина и женщина. При виде Гретри они попятились. Женщина прижимала к груди длинную картонную коробку, которую мгновение назад, уже на глазах Гретри, сунул ей мужчина. «Кто вы такой?» резко спросил мужчина. Он снова схватил коробку. Маленькие руки его жены дрожали от непрерывно перемещающегося груза. Перед Гретри стояли родители одного из них. Совсем молодая, не старше 19 лет женщина с темно-каштановыми волосами. Стройная, миниатюрная, полногрудная девочка в дешевеньком зеленом платье, темные затравленные глаза. Мужчина крупнее и сильнее, темноволосый симпатичный парень с тяжелыми руками, ловкие умелые пальцы крепко сжимают картонную коробку. Гретри не мог отвести глаз от этой коробки. Сверху прорезаны дырки, коробка слегка двигается в руках мужчины, чуть заметно дрожит. «Этот человек», — сказала миссис Хиггинс, обращаясь к мужчине, — «хочет его забрать». Никто ничего и не ответил. Мужчина даже не пошевелился, только перехватил коробку чуть удобнее. «Он отвезет их всех на остров», — сказала миссис Хиггинс. «Все уже устроено. Никто им ничего не сделает. Они будут в полной безопасности и смогут заниматься всем, чем угодно. Строите, ползайте, никто их не будет видеть», — молодая женщина безучастно кивнула. «Отдай его этому человеку», — нетерпеливо приказала миссис Хиггинс. Отдай ему коробку и покончи с этим раз и навсегда. Мгновение помедлив, мужчина шагнул вперед и поставил коробку на стол. Вы в них что-нибудь понимаете? Спросил он. Вы знаете, что они едят? Мы... Беспомощно начал Гретри. Они едят листья. Листья и траву, больше ничего. Мы приносили ему самые маленькие листья, какие могли найти. Ему еще тут только месяц. Сиплым, срывающимся голосом, сказала девушка. «Он уже хочет к остальным, но мы его не пускаем. Мы не хотим, чтобы он туда ходил. Во всяком случае, пока. Потом, когда-нибудь, может быть, и отпустим, мы так решили. Мы не знали, как лучше. Мы не были уверены». В ее огромных глазах вспыхнула немая мольба, но затем они снова потускнели. «Тяжело это все». Мужчина развязал толстый коричневый шпагат и снял с коробки крышку. «Вот». Можете посмотреть. Таких маленьких Гретри еще не видел. Бледный, мягкий, не более фута в длину. Забившись в угол коробки, ползун свернулся среди беспорядочной паутины, жеванных листьев и чего-то напоминавшего воск. Неумело соткал вокруг себя эту прозрачную оболочку и уснул за ней. Неспособный понять, что такое люди, он их просто не замечал. Гретри обхватил странный безотчетный ужас, чувство полной своей беспомощности. Он отошел от стола, и отец ползуна закрыл коробку. «Мы поняли, что это такое», — хрипло сказал молодой парень. «Сразу, как только он родился. Мы уже видели такого тут поблизости, одного из самых первых. Боб Дуглас позвал нас посмотреть. Тот был его собственный, его и Джули. Это еще до того, как они начали собираться в овраге». «Расскажи ему, что было потом», — приказала миссис Хиггинс. Дуглас расшиб ему голову булыжником. А затем облил бензином и сжег. На той неделе они с Джулией собрались и уехали. А много их было уничтожено», — с трудом выдавил из себя Гретри. «Порядком. Многие мужики, они ведь как, увидят такую вот штуку, так у них вроде как крыша едет». «Трудно их винить», — парень бросил на картонную коробку безнадежный взгляд. «Правду говоря, я чуть сам и такое не сделал». «Может, и надо было», — негромко, словно себе самой сказала его жена. «Может, не надо было мне тебя удерживать?» Гретри взял коробку и направился к двери. «Мы постараемся побыстрее. Грузовики уже отправлены, будут здесь завтра или чуть позже». «Ну и слава богу!» — быстро, невыразительно проговорила миссис Хиггинс. Она открыла дверь, придержала ее, и Гретри пронес коробку сквозь темный затклый дом, а затем по просевшим ступенькам крыльца под лучи только еще начинающего клониться к закату солнца. Миссис Хиггинс остановилась около красной герании и снова взялась за лейку. «Будете забирать их, так забирайте всех. Не оставляйте ни одного. Вы поняли?» «Да», — беспомощно пробормотал Гретри. «Оставьте здесь ваших людей с грузовиками, проверяйте и проверяйте, чтобы не осталось ни одного, чтобы нам не приходилось на них смотреть». «Когда мы переселим всех, кто живет по соседству с традиционной лабораторией, больше не будет никаких...» Он не закончил фразу. Миссис Хиггинс повернулась к нему спиной и начала поливать герани. Вокруг нее жужжали пчелы. Монотонно, как перевернутые часовые маятники, раскачивались под горячим ветром цветы. Все так же согнувшись и разбрызгивая воду из лейки, старая женщина дошла до угла дома. Еще одно мгновение, и она исчезла из виду. Гретри остался один с коробкой в руках. Смущенный, полный стыда, он спустился с холма, медленно пересек поле. Таксист стоял рядом с женщиной, курил и терпеливо ждал. Ползуны все так же неустанно строили свой город. Уже намечались улицы, переулки. На некоторых из входных холмиков Гретри заметил какие-то царапины, которые вполне могли быть надписями. В одном месте ползуны собрались группой. Они занимались чем-то сложным, чем именно, Гретри не разобрал. «Поехали», — устало сказал он. Водитель ухмыльнулся и распахнул заднюю дверцу. «Я ж не выключил счетчик!» Крысиное лицо светилось хитростью и самодовольством. «Такие ребят как ты, могут что угодно записать в текущие расходы. Кто там проверит? Так что какая тебе разница?» Он строил город, и чем больше он строил, тем больше нравилось ему строить. Город достиг уже 80 миль в глубину и 5 миль по диаметру. Весь остров превратился в один огромный город. С каждым днем город этот продвигал, змеясь и переплетаясь свои соты все дальше и дальше. Когда-нибудь город дотянется до земли, которая за океаном, тогда-то и пойдет настоящая работа. Справа от него тысяча дружно методично двигающихся товарищей молчаливо трудилась над возведением опоры, которая должна укрепить главный питомник. Когда опора будет построена, все почувствуют облегчение. Матери как раз начинают приносить приплод. Но была причиной для тревоги. Эта история даже мешала ему полностью наслаждаться работой. Он видел одного из первенцев. Прежде чем того спрятали, а все дело замяли. Мимолетно заметил вздутую шарообразную голову, кургузы и туловища, невероятные жесткие щупальца. Существо выло, вопило, его лицо сделалось красным. Оно бессмысленно перекатывалось и дергало ногами. В полном ужасе кто-то наконец нашел камень и расшиб уроду голову. В надежде, что таких больше никогда не будет.